Глава 7, Это что еще за чертовщина? Вот с такими магическими выходками мне не приходилось сталкиваться за десятки лет охоты на магов. Когда буквы пишутся сами, это не только магии иллюзий. Здесь постарался хитрец, который сведущ сразу в нескольких направлениях. Кроме того, ему откуда-то известно мое имя, и он хочет, чтобы я выглянул в окно. «Опасная ситуация. Что это, если не покушение? По-хорошему бы не лезть на рожон. Но как же съедает любопытство? Я же охотник, и риск у меня в крови». Слез с кровати и медленным шагом направился к окну. Напряжение нарастало из-за тихого монотонного постукивания. Будь-то кто-то регонько бил пальцем по окну. Но меня это лишь раззадоривало. Словно там пряталась очередная жертва. Была не была. В крайнем случае шарахну отражением по недоброжелателю. Падение с третьего этажа вряд ли закончится для него чем-то хорошим. Но этого мало, чтобы убить опытного мага. У них же и артефакты от урона при себе, и регенерация прокачана. Я распахнул окно. Холодный ночной воздух ударил в лицо и заставил прищуриться. Однако я так никого и не увидел. На подоконнике ничего не было. И на улице тишь да гладь. В свете синих магических огней сновали силуэты охранников и больше никого. Середина недели, поэтому даже неугомонные студенты уже спали. Должно быть, охранники до сих пор ищут нарушителей режима. Надеюсь, тот потайной проход вывел Мясникова и остальных в безопасное место». Не то, чтобы я переживал за этих выскочек, но мне все же хочется, чтобы мои усилия не прошли даром, да и нет гарантии, что они и меня не сдадут со всеми потрохами. «Эй, придурок!» — проурчал чей-то голос. «Ты меня чуть окном не убил!» Из-под открытого окна выполз голубь. Обычный, откуси ему лапу, голубь. Я уставился на птицу и затаил дыхание. «Да нет, не может быть, чтобы это он...» «Оглох, что ли?» Недовольно подпрыгнув на маленьких лапках, повторила птица. «Я с тобой, говорю, Белов!» «Приехали. Куда я дел свой маленький костер для птиц-колдунов?» «Только не говори мне, что ты и есть, мастер Тайн», — предположил я. Спятил что ли?» — гаркнул голубь. «Я его фамильяр. Меня зовут Гаспар». «Не слишком ли брутальное имя для столь наглого голубя?» — серьезно спросил я, поскольку его стиль общения меня совершенно не устраивал. «Я не клоун в подпольном цирке магов, чтобы со мной так общались. Ах да, смерть голубя моим планам никак не повредит». «А как давно ты не получал люлей?» — разозлился Гаспар и прищурил свои круглые глаза. «Я учился убивать магов и их прихвостней». И плевать мне, голубь это или дракон. Ни одна живая тварь не смеет унижать карателя». «Голубь, у тебя есть минута, чтобы свалить. Иначе я тебе ритуал самосожжения организую», – процедил я. «Я не голубь, я фамильяр», – гордо воскликнул Гаспар. «Это трещание мне надоело. Минута пошла». Я рванул вперед и схватил назойливую птицу обеими руками. «Отпусти! Отпусти, скотина!» – забежал Гаспар. Фамильяр был достаточно силен, его крылья поцарапали мне пальцы, но мне все же удалось удержать нового знакомого. Локтем я захлопнул окно, чтобы Гаспар не смог сбежать, а затем отпустил птицу. «Да я из тебя суп голубиной на завтрак сделаю!» – зарычал я. Сам не ожидал, что птица сможет разозлить меня пуще самого сильного некра. Голубь вырвался, принялся летать по моей комнате, как ошалелый. «Бездарный малолетний Макс, сволочь!» Визжал он, порхая из угла в угол. оно ну быстро выпусти меня, я тебе всю комнату угажу!» «Успокойся, пернатый!» Сложив руки на груди, велел я. «Выпущу, когда расскажешь, зачем прилетел». Еще одно дурное слово в мою сторону, и я готовлю кастрюлю!» Перспектива быть сваренным заживо прекрасно подействовала. Гаспар издал протяжный курлык отчаяния и приземлился на мой письменный стол. «Меня попросили передать тебе ключ», — сдался он. «Не знаю, что в тебе нашел мастер-тайн, но ты умудрился сильно его заинтересовать». «Вот как?» Удивился я, но на лице не дрогнул ни один мускул. А чего же он лично не пришел? Испугался? Мастер ни с кем не встречается лично. Зачем рисковать, когда есть такие способные информаторы, как я? Сказал Гаспар и гордо задрал клюв. Фиг с тобой, птица. Давай ближе к делу. Мне еще выспаться перед занятиями нужно. Что за ключ? Спросил я. Гаспар поднял правое крыло, и из-под него со звоном выпал маленький металлический ключик. Я аккуратно подобрал его со стола, опасаясь, что вредный фамильяр вцепится мне в палец. На ключе был высечен узор в форме нуля. «Но?» «Чего Миш, Гаспар?» – спросил я. «Зачем он мне и что он открывает?» «Это нулевой ключ!» Мирно прогуливаясь по столу, пояснил фамильяр. Он открывает вход в тайное убежище. «Ага, я понял», — усмехнулся я. «Толку. Ноль от этого нулевого ключа. Я смог войти в убежище и без него». «Тот вход больше не работает. Ты не сможешь попасть в тайное убежище через него. Он существовал для того, чтобы реагировать на магов с небольшим потенциалом. Теперь, когда такой маг нашелся, ему нужен ключ». И за этим я и прилетел. Это многое объясняет. Я не маг, как таковой. Но во мне есть сила отражения. Должно быть, тот проход посчитал мою силу чем-то из ряда вон выходящим. Что же, оно мне только на руку. Кажется, я заручился очень полезным контактом. Убежище мастера Тайн можно использовать очень разными способами. «Хорошо, Гаспар», — кивнул я. «Если я правильно понял, то проход в шкафу, через который мы вышли, теперь открывается только ключом». «Да, как и остальные проходы. Их несколько». Голубь хитро прикрыл один глазок. «Но я тебе не расскажу, где они находятся. Все тайны раскроешь сам». «Делать мне больше нечего», — хмыкнул я. «У меня дел по горло, а вы со своим мастером хотите, чтобы я еще и загадки ваши разгадывал». «Зря споришь, Белов. Каждая разгаданная тайна дарует тебе достойное вознаграждение. Первое ты уже получил. Доступ к тайному убежищу. Получишь ли остальные, зависит от тебя». «Никогда бы не подумал, что скажу такое даже про себя, но голубь-то дело говорит. Чем больше я раскрою секретиков этого иллюзиониста, тем больше у меня будет власти над Академией». Похоже, никому из преподавателей до сих пор неизвестно о том, что наворотил их бывший студент. И хорошо, что они понятия не имеют об истинной цели Ордена, который вычеркнули из истории. «Ладно, Гаспар», — согласился я, но так, чтобы показать недовольство в голосе. «Волкодав меня подели, я в деле». «Еще бы ты не был в деле, у тебя теперь выхода нет». Голубь согнул свою маленькую шею и прищурил глазки. «В случае отказа мне было велено тебя убить». «Ну-ну!» – рассмеялся я. «Хотел бы я на это посмотреть. Кстати, почему ключ называется нулевым?» «Потому что их несколько. Если ты разул глаза вовремя, то, может быть, заметил, что в тайном убежище много закрытых дверей. Для каждой из них есть свой ключ. Но пока об этом говорить рано». «Ты, походу, снова на суп напрашиваешься?» «Ой, нет», — опомнился Голубь. «Тогда ответь, когда будет не рано». «Мастер Тайн свяжется с тобой сам, когда посчитает нужным», — заключил Гаспар и взлетел. «А теперь выпусти меня уже, открой это несчастное окно». «А вот нет, сиди теперь на подоконнике и думай над своим поведением». Голубь состроил жалобные глазки. Поразительный контраст с тем, что было вначале. «Ну, пожалуйста!» «Ладно, на первый раз прощаю». Компания крикливого голубя меня изрядно утомила. Я приоткрыл к форточку, и фамильяр тут же вылетел через нее на волю. Ну и сумасшедший же денек. «Эй!» — вновь послышался голос Гаспара. Голубь заглянул в форточку. «Чего тебе еще? Хлебных крошек накидать?» — спросил я. «Хотел предупредить на всякий случай», – прошептал он. «Не советую спать с открытым окном. Гаспар обид, не прощает. Однажды я тебе глаза выклюю во сне». Высказав последнюю угрозу, он наконец улетел с концами. «Ну и вредная же птица. В следующий раз в столовую отнесу этого Гаспара. Будет мне магический обед. Но на ночь форточку все же на всякий случай закрою». Жужание отвратительного колдовского будильника заставило меня подняться совершенно разбитым. Мне удалось поспать не больше четырех часов. Вот теперь я понимаю, зачем нужна эта гремящая хреновина. Если все студенты ведут такой образ жизни, без магии, утром себя точно на ноги не поднимешь. Чего? Ты сам себя слышишь, главный охотник. Два дня прожил в шкуре студента магической академии, и уже ищешь в этом плюсы. Плохо же на меня влияет современный мир. Ой, как плохо. Подстраиваться тоже надо уметь. Ведь моя главная цель отнюдь не стать одним из магов этой академии. Я привел себя в порядок. Накидал в сумку тетради и выдвинулся на занятия. Сегодняшний день обещал быть не самым приятным. Отработок пруд пруди». Еще и Черновскому сдавать доклад про историю магии в императорской семье. Ладно, и не через такое проходили. Современную историю по-хорошему лучше изучить досконально. Нужно знать, насколько далеко зашел враг в своей лжи. Стоило мне выйти в коридор общежития, как меня тут же кто-то толкнул плечом. Но началось. Новый день, новая война. Так часто говорили в нашем ордене. Я что, прозрачный? Обернулся я, однако говорил без злоба. «Пока что. Сперва было необходимо увидеть реакцию провинившегося». «Извини», — коротко, но вежливо ответил высокий студент. Вопросы тут же отпали. С таким здоровенным телом трудно не задеть мимо проходящих людей. Передо мной стоял настоящий воин. Короткие русые волосы, виски гладко выбриты. Черты лица грубые, взгляд суровый. Своим внешним видом он больше походил на солдата, нежели на студента магической академии, а как на нем школьная форма по утрам сходится. Хотя видно, что для него ее явно подгонял портной. Он остановился и посмотрел на меня сверху вниз. Однако в этом взгляде не было надменности. По-другому парню мешал смотреть его рост. «Кажется, мы с тобой не знакомы», – сказал он и протянул мне руку. «Алексей Ковтунов». Тот он мне показался знакомым. Это в его комнате мы с Бродским вылезали из шкафа посреди ночи. Этот медвежий сын боится лягушек. Владимир Белов рад познакомиться. Пожав его руку, сказал я. Взаимно, Белов, Белов, задумчиво пробормотал Алексей. О, вспомнил! Мы на одном курсе учимся. Только я тебя всего один раз видел на вчерашней лекции. Мы с Кофтуном поравнялись и вместе выдвинулись в сторону учебного корпуса. «Да, пришлось несколько занятий пропустить», — пояснил я. «Нужно было уладить кое-какие проблемы в семье, но сейчас я снова в строю. Будем чаще пересекаться». «Отработок, наверное, много нахватал», — спросил Кофтунов. «Эх, Лёха, Лёха, ну что же ты по больному-то «Мне же мой предшественник еще долго будет в кошмарах сниться, раз за разом напоминая о своих деяниях». «Прилично нахватал. Сегодня как раз буду перед Черновским выплясывать с докладом», — сказал я. «А я ни одного занятия не пропустил, но набрал долгов не меньше тебя», — грустно вздохнув, признался Кофтунов. «Мне теория очень плохо дается. Меня отец с рождения обучал боевым навыкам». Но занятия по основам боя начнутся только после разделения по потокам. Теперь понятно, почему он такой здоровый. Должно быть, его отец знает толк в военном деле. Знатного детину воспитал. С таким могучим соратником я бы с радостью вышел на охоту за магами. Только вот жабы портят все впечатление. Лучше бы, коли мне эту страшную тайну не открывал. Так, стоп. Я снова начал забываться. Он маг. Он мне не друг, не приятель. Не надо заводить себя в дебри заблуждений. Колючки в таких дебрях оставляют очень глубокие раны. Мы с Ковтоном продолжали вести непринужденную беседу до тех пор, пока я не почувствовал на себе чей-то взгляд. Странное ощущение. Явно очередной маг за мной наблюдает. Опять Павел Мясников? Нет. Желания убийства не чувствую. Я увидел чье-то бледное лицо за углом учебного корпуса и невольно вздрогнул. Коля Бродский. Ну, труп ходящий, честное слово. Удивлен, что он занимается алхимией, а не некромантией. Когда-нибудь он точно себя своим зельем доконает. Это я спустя всего два дня знакомства уже знаю наверняка. Кстати, о зельях. Головная боль возвращается, мне нужна добавка. Плевать на побочки. Боль надо унять и как можно скорее. Вот почему на теории Академии нет банальной лавки с зельями. Хоть самому организовывать, честное слово. Алексей, рад был поболтать. Остановившись у входа в корпус, сказал я. Мне нужно с одним делом разобраться. Увидимся на занятиях. Здоровяк махнул мне рукой и исчез в толпе студентов. Я быстро прошмыгнул за угол, Николай все еще ждал меня там. Ты чего тут прячешься? Спросил я. «Я твой взгляд заверсту чую». «Я вижу, ты уже взял быка за рога», — хитро ухмыльнувшись сказал Николай. «Не понял, ты это о чем?» «Я про Кофтуна, пояснил Бродский. «А я и не думал, что ты такой расчетливый тип, Володь. Хотя после вчерашней игры стоило бы догадаться». «Коля, я начинаю подозревать, что это ты мастер тайн». «Изъясняйся чуть Ну что тут непонятного?» пожал плечами Николай. «Ты уже приступил к плану захватить комнату Алексея Кофтунова любой ценой». «Нет, я приступил к плану сходить на отработку по истории», ответил я. «С Кофтуновым случайно столкнулись». «Погоди». «В каком смысле захватить комнату? Коль, ты что задумал?» «Нам нужен прямой доступ в тайное убежище. Судя по всему, мастер тайн — Раньше жил именно в комнате Кофтунова. Нужно как-то убедить его оттуда съехать», – объяснил свой план Николай. «Про комнату и у меня были планы после разговора с наглым Глоби, но я планировал заняться этим позже. Но, видимо, не выйдет. Николай теперь точно не отстанет с этим вопросом». «Слушай, Коль, я с ним пообщался и что-то не сильно горю желанием вредить ему. Он вроде неплохой парень». «Выдворять его из комнаты – это уже слишком. Тем более, если ты не в курсе, дверь в обратную сторону открывается только ключом». «Блин!» – разочарованно взмахнул руками Бродский. «И что же нам тогда делать?» «Есть и хорошие новости. Ключ от двери я добыл», – сказал я. «Но проблему кофтунова нужно решить как-то по-другому. Давай не будем вести себя подло. Равняться на Павла Мясникова нам ни к чему». «Эх, и то верно». — вздохнул Бродский. — Ладно, что-нибудь сочиним. Пошли на занятия. Уже на входе в аудиторию нас настигло цоканье каблуков, которое явно предвещала беду. — Этот звук я узнаю из тысячи. Юлия Колокольцева. — Ага, прогульщики! — воскликнула девушка. — Так и думала, что вы объединитесь. — Бродский, тебя почему вчера не было на последних парах? — Началось. Колокольцева больше всего на свете напоминала мне очень красивую, но назуливую муху. «Жу-жу-жу, прогульчики, жу, жу жу я староста». Жутко непривычно. У нас в Ордене были женщины, но указывать мужчинам они себе никогда не позволяли. Придется напомнить об этом здешним дамам. Но мягко и постепенно, чтобы еще и среди них не нажить врагов. «Я... мне не здоровилось». Неуверенно оправдывался Николай. «Я уже навела справки», — мигом отреагировала на луж Колокольцева. «В медпункте ты не появлялся». «А ведь он пары-то из-за меня пропустил. Полдня убил наварку зелий. Надо спасать товарища от злобной сирены». «И ты тоже хорош, Владимир», — воскликнула она. «Ты же собирался реабилитироваться. Зачем водишь дружбу с такими, как Бродский?» «Попрошу не оскорблять моего товарища», — указал я. «Николай вчера действительно пострадал. Я лично сопровождал его до общежития». Юлия замолчала, но взгляд ее был полон подозрений. «А уж не вы ли вчера тот переполох устроили?» Прищурив глазки, спросила она. «Какой еще переполох?» Устало вздохнув, спросил я. «Вчера преподаватели рассекретили тайную ячейку закрытого клуба». — А ты решила на нас сразу все преступления повесить? — серьезно спросил я. — Все, Юлечка, покричали и хватит. — Николая, не трогай. Меня трогать можно, но только ласково. — И пойдемте уже на лекцию. — Из-за тебя, староста, сейчас и опоздаем. Колокольце пешила. Так и осталось стоять в коридоре, молча глядя нам вслед. Как ты ее? — восхищенно воскликнул Николай и бодро хлопнул меня по плечу. Василисковы яйца, ну и детский сад. Современная молодежь совсем от рук отбилась. Вот в мое время. Стоять, отставить ностальгию. Начинаю гундить, как какой-то старик. Мы с Бродским заняли свободные места подальше от лектора, и я обратил внимание на одну странную деталь. Николай достал из кармана некий прямоугольный аппарат и начал активно тыкать по нему пальцами. И ладно бы один Бродский. Половина аудитории этим занимались. Память прошлого Белова быстро преподнесла мне ответ. Мобильный телефон. Очередное изобретение ленивых колдунов, созданное с помощью магии телепатии. Похоже, у каждого студента есть такая штуковина. Надо и себе приобрести, чтобы не выделяться. Не знаю, был ли у прошлого Белова такой аппарат, но велика вероятность, что он потерян вместе с бумажником во время дуэли с Погребицким если вообще не пропит и не проигран в карты. От этих членов закрытого клуба одни проблемы. Благо, вчера я отомстил им сполна. Лекции пролетели незаметно. Сегодняшние темы мне показались крайне полезными, особенно основы алхимии. Этот предмет я знал весьма поверхностно, но в травах разбирался, поэтому отработка прошла на ура. Единственной загвоздкой была нестерпимая головная боль. — Коль, — шепнул я Бродскому во время перерыва, — у тебя осталась еще эта коричневая бурда. — А не ты ли кричал, что моими зельями только свиней поить? — пробурчал Николай. — Такого я точно не говорил. — Да? — А, правда. — Это Василий с третьего курса высказал из-за зелья по танце, неловко почесывая затылок, — сказал Бродский. «Зелья по патэ... Т... чего?» – удивился я. «Николай, надеюсь, эта штука была без побочек?» «Ох, и глупый же вопрос я задал. Лучше не отвечай». Касаемо твоих зелий. Проблем нет», – ответил Бродский. «Я основу сделал большую. Осталось только лапок многоножки подсыпать и...» Николай замолчал. «Я думал, что белее его бледная кожа уже стать не может, но ошибся». На мгновение мне показалось, что у моего товарища сердце остановилось. — Коль, ты чего? Выглядишь так, будто сам паленых зелий потенции нажрался. — Я оставил сверток с ножками там, — прошептал Николай, — в тайном убежище. — Так, походу зелий мне не видать. Здравствуй, кровоизлияние в мозг. — Как ты умудрился их там оставить? — спросил я. И зачем вообще эту дрянь с собой взял?» «Я их перепродать хотел в закрытом клубе», – начал оправдываться Бродский. «А когда мы в убежище зашли, я нашел алхимическую лабораторию и сразу карманы набил всяким добром, а ножки-многоножки оставил там». «Это очень-очень плохо. Я прошлые сутки продержался в этом мире исключительно за счет зелья Бродского. Если до завтрашнего утра не приму новую дозу, «Здешние потомки магии меня сведут с ума». «Ладно, черт с ним, с этим зельем. Может, просто таблеток купить?» «Правда, не уверен, что мне хватит пачки на день. В прошлый раз таблетка не больше часа действовала». «Плохая идея», — помотал головой Николай. «У них побочки еще сильнее. Потом желудок вручную зашивать придется». том-то и дело», — согласился я. «Твое зелье хоть и нет но действует в разы дольше». «Что будем делать?» – беспомощно спросил меня Николай. «У тебя с головой совсем беда?» «Это у тебя с головой беда, Бродский!» В горячах сказал я. «Ух, ладно, придется последовать твоему изначальному плану». «Какому?» – не понял Николай. «Вечером, когда занятие закончатся, будем думать, как проникнуть в комнату Кофтунова. После возмутительно-лживого урока истории я пересказал Черновскому свой доклад. Скользкий профессор напряженно шевелил своими траканями усиками. Так и хотелось их отстричь, а лучше сжечь вместе с головой. «Неплохо, Белов, неплохо», — произнес он. «На слабую троечку. Так уж и быть, допускаю тебя к отработке. В пятницу вечером буду ждать тебя в первой аудитории. Советую хорошенько подготовиться. Я не даю поблажек таким безалаберным ученикам, как ты». Я ничего ему не ответил, лишь одарил Черновского суровым взглядом. Спорить с такими людьми бесполезно. Глупец и сам искренне верит в чушь, которую преподает. По крайней мере, одной проблемы меньше. В пятницу навсегда закрою этот долг и больше никогда не свяжусь с этим предметом. День прошел продуктивно. За двое суток я закрыл больше половины долгов а в перерыве между парами отправил матери деньги через академический почтовый пункт. На выходных надо будет посетить особняк Беловых, заодно и с младшими познакомлюсь. Интересно, остальные Беловые унаследовали магию? Как бы мне хотелось оградить эту семью от мерзопакостного колдовского мира. Но эта задача практически невыполнима, весь современный мир – сплошная магия. Сбежать от него не выйдет. Есть лишь два варианта – адаптироваться или изменить весь мир. Второй вариант в одиночку осуществить я не смогу. Нужен орден. Но пользоваться услугами некромантов и поднимать из пепла моих павших товарищей – идея так себе. Придется искать иной выход. Над Санкт-Петербургом сгущались сумерки. Небо закрывало плотными тучами. Намечался добротный ночной ливень. Мы с Бродским встретились у комнаты Кофтунова, как и договаривались. «Нам крупно повезло, Вов!» – возбужденно воскликнул Николай. «У Кофтунова сегодня дополнительные занятия по физической подготовке. Он, кажется, собирается вступить в какую-то местную секцию. До ночи в комнате его не будет». «Отлично. Осталось придумать, как проникнуть в его комнату», – сказал я. «И один план у меня уже созрел. Взорвем дверь». — с надеждой спросил меня Бродский. — Ага. Значит, на взрывчатку материалы у тебя есть. А на зелье от головной боли нет. Ухмыльнулся я. — Взрывать не будем. Через окно в твоей комнате полезем. Я снаружи посмотрел, у вас окошки совсем близко друг к другу. Дотянемся. И мы приступили к нашей маленькой операции. И удача сопутствовала нам на каждом шагу. Кофтунов оставил свое окно открытым. Я протолкнул Николая вперед себя, затем сам забрался в комнату Алексея. «Стой на стреме!» — попросил я Бродского. «Я открою проход». Пробравшись через одежду кофтунова я принялся тыкать нулевым ключом стенку шкафа, но тщетно. «Коль, дело пахнет попой тролля!» — выругался я. «Чего?» «Тут замочной скважины нет». «Не может этого быть!» — не поверил Бродский. «Вот, посмотри сам». Я передал ключ Николаю, а сам выбрался наружу. И в этот момент за дверью послышались шаги. «Тихо!» – шепнул я. Мы оба замерли. Судя по звуку шагов, два человека приближались к комнате Ковтунного с двух сторон. Оставалось надеяться, что это просто проходящие мимо студенты. «Алексей, ты почему не на тренировке?» – послышался женский голос. «Колокольцева». Вот только ее тут не хватало. Стоп! Она сказала Алексей. Прозвучал раскат грома. Так мне показалось изначально, но на самом деле это чихнул кофтунов. Простудился, Юлия. Меня отпустили с тренировки. Завтра на занятиях меня тоже не будет, прозвучал голос Кофтунова. Что-то совсем прихворал. Ой, тогда выздоравливай! воскликнула староста. Я обязательно передам тебе конспекты. Спасибо ответил Алексей. И следом послышался звон ключей. Мы с Бродским рванули к окну, но было уже поздно. Окно захлопнуло ветром, как по волшебству, а ключ Кофтонова уже повернулся в замочной скважине.